Следующим днём была пятница. В этот день Хилде всегда ездила в Глинкем, чтобы закупить провизию на неделю. Я поехал в город в надежде встретить её там, но она не приехала. Я безуспешно прождал её несколько часов. Наконец, около 12, я с горечью осознал тот факт, что она не приедет, и отправился на стоянку, где оставил свой грузовик. Едва я подошёл к машине, как нос к носу столкнулся с шерифом Джефферсоном. Он был с каким-то незнакомым мне парнем, одет им в дорогой костюм. Не было никакой возможности избежать встречи, и я сделал приветственный жест рукой. "Я хочу представить тебе Мэттью Лоусон, сынок", сказал шериф. "Мистер Лоусон" Это Терри Лиган, о котором я говорил вам. Лоусон протянул мне руку. У него был вид выпускника университета. Мистер Лиган, сказал он, как я понял из слов шерифа Джефферсона, вы занимаетесь установкой телевизионной аппаратуры в этом районе. Нельзя сказать, что моими клиентами являются все жители этого района. Но во всяком случае большинство из них. Извините, джентльмены, вмешался шериф. Я вынужден покинуть вас, так как обещал Доку партию в шахматы. Пожав руку Лоусуну и сказав, что будет рад видеть меня как-нибудь на днях, он удалился в направлении своей конторы. Я вижу, вы торопитесь, мистер Риган, начал Лоусон. Я буду краток. Видите ли, я работаю в страховой компании National Fidelity. Ну, в сферу моего бизнеса входит заключение страховых полисов с владельцами телевизоров. Я подумал, что быть может вы назовёте мне адреса своих клиентов. Это избавило бы меня от напрасной траты времени. К тому же, я не рассчитываю, чтобы вы дадите мне эти сведения не таром, и готов заплатить определённую сумму. это примерно четверть от суммы моих комиссионных, причитающихся мне за совершение сделок. Хотя у меня и не было настроения говорить о делах в этот день, я не мог пройти равнодушно мимо такого заманчивого предложения. Какого рода полисы вы предлагаете своим клиентам? поинтересовался я. Обычные гарантийный полис на работоспособность телевизора. Клиент платит по счёту, желательно квитанцию, а мы оплачиваем стоимость ремонта. Всё, что мне нужно, так это адреса владельцев телевизоров в вашем районе. О'кей. Список адресов я записную в книжке, которая в машине. Я дам её вам. Вам останется только переписать адреса и фамилии, после чего передадите эту книжку шерифу. Я заберу её в следующий приезд в город. Он заверил меня, что так и поступит. Отыскав книжечку, я заметил, а я и не знал, что страховая компания National Fidelity занимается страхованием телевизоров. Я думал, что она занимается лишь страхованием от несчастных случаев. Мы занимаемся всеми видами страхования. Что же до страхования от несчастных случаев, то это является приоритетным направлением в нашем бизнесе. Я вручил ему записную книжку и, пожав руку, отправился домой. К этому времени я уже собрал необходимые детали для супертелевизора Делени и мог приступить к монтажу агрегата. Я незамедлительно принялся за дело, руководствуясь двумя принципами: Во-первых, я хотел сделать эту работу как можно лучше. Вторая причина заключалась в том, что выполнение заказа даст мне возможность посетить дом «Голубая Сойка» и провести там некоторое время, необходимое для запуска аппарата. А пока я буду находиться там, возможно, мне удастся увидеть Хильду. Итак, я принялся за работу и... Хотя всё время надеялся, что вот-вот зазвонит телефон и Хильда сообщит, что переменила решение. Я совершенно обезумел от любви к ней, и мысль о том, что мне уже никогда не сжимать её в своих объятиях, доводила меня до исступления. За работой я всё больше и больше задумывался о препятствии которые отделяют меня от Хилды, от пятидесятилетнего мужчины, на весь остаток дней прикованного к инвалидной коляске, несчастном инвалиде, который не нужен даже самому себе. На следующий день я поехал в Лос-Анджелес, чтобы выбрать подходящий деревянный ящик для супертелевизора Дэлани. Я объяснил мастеру, как у ворода футляра мне нужен. И он обещал изготовить искомое примерно за час. Чтобы убить время, я принялся бесцельно бродить по улицам, глазея на витрины. В витрине ювелирного магазина я увидел голубую и серебряную пудреницу. Она сразу же привлекла моё внимание, так как голубой цвет напомнил мне цвет глаз Хилды. Я вошёл в магазин и купил пудреницу. попросив выгравировать имя Хильды внутри. Гравер быстро сделал это. Вернувшись домой, я позвонил Хильде. Ее голос, сказавший «Да, Алло», заставил мое сердце забиться сильнее. — А не поужинать ли нам завтра вечером в Лос-Анджелесе? — сказал я медленно и отчетливо. Я буду ждать тебя у ворот в 11. Наступила пауза, затем Хилда проговорила: Извините, вы ошиблись с номером. Нет-нет, вы не побеспокоили меня. Она повесила трубку. Я понял, что в гостинной находится Делани и может слышать всё, что говорит его жена. Мне ничего не оставалось, как дождаться следующего дня. Было мало вероятно, что она придёт, но я всё же тешил себя надеждой. Около 11, одетый в свой лучший костюм, я подъехал к воротам дома голубая сойка. Остановив фургончик в тени деревьев так, чтобы его не было видно из дома, я подошёл к ограде. Ровно без одной минуты 11 я увидел Хилду спускающуюся по аллее. В виде её вся кровь бросилась мне в голову, но я не пошевелился. Положив руки на ограду, я ждал её. Она двигалась со свойственной ей грацией. Выйдя к воротам, она остановилась, вопросительно глядя на меня. Я открыл ворота, и она подошла ко мне. "Хэлло, Терри?" Это было совершенно не то, на что я рассчитывал. Я хотел тут же заключить её в объятия, но с таким же успехом я мог бы обнять тень. Она выскользнула из моих рук. "Нет, Терри". Непреклонные нотки её голоса больно резанули по сердцу. "Но почему нет? Я не мог дождаться тебя". "Да, я тоже". Но ведь я уже сказала однажды, что мы не можем заниматься любовью. Натёны не мы друг для друга, лишь друзья и не более. Друзья после того, что у нас было, совершенно вернуть неэрри. Этого не вернуть. Прости меня, но так будет лучше. Я вообще не должна была приходить сюда, если ты не хочешь, чтобы мы были только друзьями. Я не смогу видеть тебя снова. Я глубоко вздохнул. О'кей, я принимаю твои условия. Неужели это так больно для тебя, Терри? Нет проблем. Я же сказал тебе, я принимаю твои условия. Пойдём, обсудим это позднее. Она прошла к фургончику и уселась рядом со мной. "Я знаю прекрасный ресторанчик", сказал я, включая двигатель. "Он находится на окраине, и там нас никто не узнает. Благодарю, что ты подумал об этом".